Ваши сотрудники – это ваш гелий. Гелий – это газ, позволяющий воздушным шарам взмывать в небо. Вы – воздушный шар, а ваши подчиненные – гелий. Ветер под вашими крыльями, выражаясь языком поэзии. Гелий – это квинтэссенция всего, что приводит к успеху. Человеческий гелий – Это развлечение, обучение, новации, желание, веселье, хорошее самочувствие, уважение и свобода. Чем больше этого гелия, тем выше взлетите вы и ваша организация». О каждом руководителе судят по результатам работы его подчиненных. Менеджер по продажам, который выручил 8 миллионов долларов, имея в своем распоряжении 6 сотрудников, заслуживает более высокой оценки, чем менеджер, который выручил столько же, имея в штате 7 сотрудников. Работа менеджера по производству оценивается не потому, сколько двигателей он собрал собственноручно, а потому, сколько двигателей выпустила фабрика. У хорошего руководителя хорошие подчиненные, энергичные, хорошо обученные подчиненные делают своего начальника лучшим из лучших, и хороший начальник знает об этом». Он понимает, что его успех – это результат работы и ответственного отношения сотрудников к своему делу. Он знает, что деморализованная, немотивированная и неорганизованная рабочая сила может свести на нет все его старания. Он ценит своих подчиненных и уделяет много внимания этому главному источнику энергии. «Хороший руководитель, поднявшийся вверх по служебной лестнице с помощью своих подчиненных, никогда не будет смотреть на них свысока, ведь иначе он больше никогда не сможет высоко взлететь».